Всю дорогу конь не любовался Хейзел. Проникнутый безграничным доверием, он не спрашивал, куда они едут. Ему хватало того, что они с Розмари путешествуют в красивом вагоне. Здесь были драпировки с помпонами над окнами и дырями, тяжелые обивочные ткани и ковры приглушенных расцветок. Похоже, этот вагон был предназначен только для белых господ. «Если кто-то из них, заглянув в купе, округлял глаза?» Хейзел отвечала таким взглядом, что белые люди не осмеливались вымолвить ни единого слова и лишь возмущенно фыркали. У Хейзел была кожа цвета мокрого песка, а ее карие глаза сияли, как солнце. Конни очень хотелось дотронуться до нее, но он стеснялся и ограничивался тем, что без конца пересчитывал крохотные перламутровые пуговки на ее светло-коричневом с мелким набивным узором платье. Такие же напоминавшие капли шоколада пуговки украшали рукава платья Хейзел, а на ее маленькой шляпке колыхался белый плюмаж. Вся она была шоколадной и теплой. В ее обществе кони ощущал себя удивительно уютно и хорошо. Когда они сошли с поезда, Эйзел накормила детей в привокзальном кафе, а потом взяла экипаж. Она была своей и вместе с тем вела себя, как белая леди. Это притягивало мальчика и вместе с тем вызывало недоумение, ибо понятие о невидимой границе, разделявшей белых и черных, было впитано им с молоком кормилицы. Когда сестра Меган, руководившая приютом для негритянских сирот, услышала, что с ней хочет поговорить темнокожая дама, она не удивилась, потому что привыкла ничему не удивляться и спустилась в приемную. Там сидела молодая мулатка, необыкновенно женственная и вместе с тем твердая и решительная. Сестра Меган сразу поняла, что стремление посетительницы одеваться так, как одеваются белые леди, продиктовано не желанием бросить им вызов или сравняться с ними о чувством глубокого достоинства, невольно вызывавшим уважение. Женщины поздоровались и представились друг другу, после чего Хейзел рассказала, зачем пришла. Боюсь я не смогу вам помочь. Сестра Меган покачала головой. Приют переполнен. У нас очень хорошие условия, потому детей привозят отовсюду. Вы же знаете, сколько сейчас сирот. Эти дети воспитывались в среде домашних рабов. Они не выживут на улице, — сказала Хейзел. Где вы их нашли? В Новом Орлеане. Их мать погибла, и я решила позаботиться о них. «Возможно, вы сумеете опекать их и дальше. Я не могу». Окончание войны застало меня в пути. Однако я все еще на службе в армии генерала Гранта. Я должна вернуться обратно для получения дальнейших указаний. Сестра Меган склонила голову набок. «В армии? Вы, женщина!» Хейзел улыбнулась. Я была одним из руководителей «Тайной дороги», организации, переправлявшей рабов в Канаду, потому мне, если можно так выразиться, сделали повлажку. Проезжая через населенные пункты, Хейзел видела вспышки фейерверков, слышала звук духовых оркестров и торжественные залпы орудий. Она была и рада, и не рада тому, что ей не довелось присутствовать на всеобщем празднике, празднике Победы, потому что не знала, что делать дальше. — Ну что ж, — вздохнула сестра Меган, — приведите детей. Монахиня привитливо поздоровалась с Конни и Розмари и задала им несколько вопросов, после чего позвала помощницу и сказала, — Пусть дети подождут за дверью. — Видите ли, — промолвила Хейзел, когда дверь закрылась, — в чем сложность? — Девочка — чистая негритянка. А мальчик очень светлый, вместе с тем каждый поймет, что в нем есть примесь африканской крови. Боюсь, как бы его не отвергли оба мира. Не беспокойтесь. Ни мне, ни сестрам не безразлично, какими наши воспитанники покинут его стены, что внесут в своем сердце и что будет с ними дальше. Могу я проститься с детьми? «Конечно». Хейзел объяснила Конни и Розмари, что должна уехать, но оставляет их на попечении очень добрых и заботливых людей. Она не была уверена в том, что имеет право давать какие-то обещания, однако мальчик разрешил ее сомнения. «Вы приедете за нами?» Женщина вздрогнула и присела на корточки, дабы не смотреть на него сверху вниз. Конь не любовался ее персиковой кожей и смоленными завитками волос на висках. Я бы очень хотела, призналась Хейзел. Тамми призналась мальчик осторожно посмотрел на Розмари, что она не была моей матерью, и мне кажется, мне кажется, моя мать — Похоже на вас! — прошептал он и с надеждой уставился на Хейзел. Хейзел порывисто обняла ребенка и, вопреки давней выдержке, произнесла неосторожные слова. — Я была бы рада стать твоей мамой, Конни. — Мое полное имя — Коннор! — с гордостью признался он. — Вот как! — сказала Хейзел и погладила его по голове. Это не негритянское имя, я его запомню. Она ушла из приюта, унося в глазах слезы, а в сердце — боль. Каждый шаг, отдалявший ее от этого ребенка, давался ей с трудом. Лиза понимала, она упустила тот драгоценный момент, когда могла бы направить свою жизнь по другой колее. Забрать Конни и Розмари, уехать, куда вздумается, скажем, вернуться в Нью-Йорк. Она нашла бы работу и посвятила себя благодарному и благородному делу — воспитанию осиротевших детей. Но ее душу продолжали отравлять мысли об Алане. Так она окончательно потеряет надежду удержать его возле себя. Ему не нужны приемыши. Они будут только мешать. Ведь он не раз говорил, что не желает иметь детей. Хотя Аллан много раз повторял, что после войны вернется к своей белой возлюбленной, он мог изменить решение, а его Айрин передумать, не дождаться уехать, в конце концов умереть».